4 Академия имени Лоуэлла. Дорогие мама и папа, я не позвонил вам в среду вечером, потому что мы приехали только утром в четверг. Когда я хотел позвонить в четверг, оператор сказал, что связи с Южной колонией нет и что я смогу соединиться с вами через Деймос только дня через три, а письмо дойдет быстрее и я сэкономлю вам 4,5 кредитки за переговоры. Потом я спохватился, что не отправил вам письмо сразу, и вы получите его не раньше, чем если бы я позвонил. Но вы, может быть, не знаете, какая в школе нагрузка и сколько от нас требуют. И мать Френка, наверное, сказала вам, что мы нормально добрались, и я все-таки сэкономил вам 4,5 кредитки, потому что не позвонил. И я прямо слышу, как Филис говорит, что это я намекаю, чтобы сэкономленные деньги потратили на меня, но я бы и никогда себе этого не позволил». И потом у меня еще осталось немного денег, которые вы мне дали, и часть подарочных на день рождения. И если расходовать осмотрительно, то мне их хватит до вашей миграции, хотя здесь все дороже, чем дома. Фрэнк говорит, что в туристских центрах всегда взвинчивают цены, но пока никаких туристов здесь нет, и они появятся только когда придет Альберт Эйнштейн на той неделе. И если даже вы со мной поделитесь, вам все-таки останутся две с четвертью кредитки. В среду мы не доехали, потому что водитель сомневался, выдержит ли лед, И мы стояли на станции Кинья, и мы с Фрэнком болтались вокруг и убивали время до заката. Нам с Фрэнком разрешили жить вместе, и у нас шикарная комната. Она рассчитана только на одного, и у нас только один стол. Но мы в основном проходим те же самые предметы и можем вместе пользоваться проектором. Я диктую это письмо на наш учебный магнитофон. «Потому что сегодня очередь Френка дежурить на кухне, а мне осталось выучить только немного по истории, и я лучше подожду Френка и буду учить вместе с ним». Профессор Штойбен говорит, что не знает, куда денут еще школьников, если их примут на крючки повесят, что ли. Но это он просто шутит. Он все время шутит. И все его любят, и всем будет жалко, когда он улетит на Альберте Эйнштейне, а у нас будет новый директор. Ну вот и все». Только что пришел Фрэнк, и нам надо работать, потому что у нас завтра контрольный опрос по истории системы. Ваш любящий сын Джеймс Мэдисон Марло-младший. П.С. Фрэнк мне сказал, что он тоже не писал своим и просит, может быть вы позвоните его маме и скажете ей, что у него все хорошо, и пусть она, пожалуйста, сразу вышлет ему камеру. Он ее забыл. П.П.С. Виллис шлет всем привет. П.П.П.С. Скажите, Филлис, что девчонки здесь красят волосы полосками. По-моему, выглядит очень глупо. Джим. Если бы профессор Отто Штойбен, магистр гуманитарных наук и доктор права, не ушел на пенсию, жизнь Джима в Академии Лоуэлла сложилась бы совсем по-другому. Но профессор ушел-таки на пенсию и вернулся в долину Сан-Фернандо на вполне заслуженный отдых. Вся школа отправилась в Марсапорт провожать его. Он пожал всем руки, всплакнул и поручил их заботам Маркиза Хоу, недавно прибывшего с Земли и теперь занявшего директорский пост. Джим и Фрэнк, вернувшись из космопорта, увидели, что пришедшие раньше их толпятся у доски объявлений. Они влились в толпу и прочли бумагу, из-за которой собрался народ. «Объявление. Всем учащимся предписывается постоянно содержать себя и свое жилище в чистоте и опрятности», Практика проверки чистоты старостами себя не оправдала. Поэтому директор будет лично заниматься проверкой, которая будет проводиться еженедельно. Первая проверка назначается на седьмое ЦРР, субботу на 10 часов 30 минут. М. Хоу, директор. «Прямо слов нет», – взорвался Фрэнк. «Что скажешь, Джим?» «Скажу, что сегодня шестое ЦРР, – мрачно ответил Джим. «Да, но сама идея. Он что, думает, у нас исправительная колония?» Фрэнк обратился к старшекласснику, который был старостой их коридора. «А ты что скажешь, Андерсон? Прям не знаю. По мне у нас и раньше все было нормально». «Ну и что ты собираешься делать? Не я-то?» Молодой человек немного подумал. «Мне остался всего один семестр до аттестата, и я отсюда ухожу. Буду сидеть и помалкивать в тряпочку, навось как-нибудь». «Да, тебе хорошо, а у меня еще целых...» 12 семестров впереди. Что, я преступник, что ли?» «Это твоя проблема, парень». И старшеклассник отошел. Одного мальчика объявление, похоже, не волновало. Это был Герберт Бичер, сын генерального резидента компании, новичок и на Марсе, и в школе. Кто-то заметил его ухмылку и спросил. «А ты, турист, чего нос задираешь? Ты об этом заранее знал?» «Конечно, знал. Небось, сам и придумал?» Нет. «Но мой старик говорит, что вы, ребята, уж больно распустились. Старик говорит, что штуби был слишком мягкотелым, чтобы держать в школе хоть какую-то дисциплину. Старик говорит?» «Никому не интересно, что говорит твой старик. Кончай волынку». «Ты не должен так говорить о моем старике. Я...» «Кончай», я сказал. Молодой бичер посмотрел на своего оппонента, рыжего паренька по фамилии Келли. Понял, что тот не шутит и стушевался. Хорошо ему ухмыляться, с горечью сказал Келли. Он живет в резиденции своего старика. Пострадают только те, кому приходится жить при школе. Форменная дискриминация, вот это что. Около трети учеников были приходящими. В основном сыновья служащих компаний, живущих в Малом Сырте. Еще одну треть составляли дети эмигрирующих колонистов, а прослойкой между двумя группами были дети служащих с отдаленных постов. Особенно тех, кто работал над атмосферным проектом. Большинство из них были боливийцы и тибетцы. Было и немного эскимосов. Келли обратился к одному из них. «Ну что, Чен, неужели мы это проглотим?» Широкое азиатское лицо Чена ничего не выражало. Не стоит из-за этого волноваться. Он повернулся и хотел уйти. «Ты, значит, не будешь бороться за свои права?» «Это все приходящее». Джим и Фрэнк вернулись к себе, не прекращая обсуждать новости. Фрэнк, спросил Джим, что за этим кроется? Как ты думаешь, у девочек в школе то же самое творится? Могу позвонить Долларас Монтас и узнать. М -м -м, ладно, не беспокойся. Это в конце концов не важно. Вопрос в том, что нам делать. А что мы можем сделать? Не знаю. Жаль, что нельзя спросить у отца. Он мне всегда говорил, что надо бороться за свои права. Но в этом случае он бы, возможно... «Посчитал, что ничего особенного тут нет, не знаю». «Слушай», – предложил Фрэнк, – «а почему бы в самом деле не посоветоваться с отцами?» «Ты предлагаешь позвонить им прямо сегодня? А связь есть?» «Нет, звонить не будем, это слишком дорого. Подождем миграции, когда они заедут к нам. Теперь уж недолго осталось. Если мы собираемся поднимать бучу, то надо, чтобы нас поддержали родители, одни мы ничего не добьемся». А пока будем помалкивать и делать, что нам говорят. Может ничего страшного и не случится? Вот теперь ты здраво рассуждаешь. Джим встал. Может приберем все же этот свинарник? Давай. Слушай, Джим, я кое-что вспомнил. Как фамилия председателя компании не Хоу? Джон У. Хоу, подтвердил Джим. А что? Директор тоже Хоу. А, ну это ничего не значит. Хоу очень распространенная фамилия. А я тебе говорю, очень даже значит. Доктор Макрей говорит, что без влиятельных родственников теплые местечко в компании не получишь. Док говорит, что компания – это одна большая дружная семья. А слова о том, что это независимая корпорация – самая смешная острота с тех пор, как изобрели женщин. Ну не знаю, куда девать этот хлам. На утро за завтраком всем раздали листки с перечным требованием которым должны соответствовать комнаты, и всю вчерашнюю работу пришлось переделывать заново. Поскольку из инструкции директора Хоу не предусматривалось, что в комнате на одного будут жить двое, это было нелегким делом, и они не успели до десяти. Впрочем, директор дошел до них только через два часа. Он просунул голову в дверь и уже хотел было уйти, но передумал и вошел. Он указал на скафандры, висевшие на крючках рядом с гардеробом. «Почему вы не убрали эту варварскую роспись со своих масок?» Мальчики не могли понять, о чем речь, и Хоу спросил. «Вы не читали утром объявления на доске?» «Нет, сэр». «Так прочтите. Вы обязаны знать все, что вывешивается на доске». «Да не вальный!» — крикнул он в дверь. На пороге появился старшеклассник. «Да, сэр». «Эти двое лишаются воскресных привилегий, пока они будут соответствовать требованиям. Пять штрафных баллов каждому». Хоу посмотрел вокруг. Комната невероятно захламлена и неопрятна. Почему вы не придерживаетесь предписанной схемы?» Джим не мог выдавить из себя ни слова, потрясенный явной несправедливостью вопроса, и, наконец, пробормотал. «Эта комната рассчитана на одного человека. Мы сделали все, что могли. Меня не интересует оправдание. Если у вас нет места, чтобы держать вещи в порядке, избавьтесь от лишних вещей». Тут его взгляд упал на Виллиса, который при виде посторонних Убрался в уголок и спрятал все свои надстройки. Хоу указал на него. Спортивное снаряжение следует хранить на шкафах или оставлять в спортзале. Недопустимо бросать его по углам. Джим открыл было рот, но Фрэнк легнул его в голень. Хоу, следуя к двери, продолжал. «Я понимаю, молодые люди, что вы воспитывались вдали от цивилизации и не имели случая приобрести приличные манеры. Но я сделаю все, чтобы исправить это». «Я хочу, чтобы эта школа выпускала, помимо всего прочего, цивилизованных молодых джентльменов». Хоу остановился на пороге и добавил. «Когда очистите маски, зайдите ко мне в кабинет». Когда Хоу отошел на достаточное расстояние, Джим спросил, «Ты зачем меня легнул?» «Идиот ты эдакий. Он же подумал, что Виллис – это мяч». «Я знаю, потому и хотел его поправить». «Тебе что, еще мало?» – процедил Фрэнк. «Хочешь держать при себе Виллиса?» А Хоу -пади уже выдумал правила, которые это запрещает. Ну нет, не может быть. С него станется. Я начинаю понимать, что Штуби не давал нашему другу Хоу проявлять свои таланты в полной мере. Слушай, а что такое штрафные баллы? Не знаю, но думаю, ничего хорошего. Джим снял с крючка маску и посмотрел на веселые тигровые полоски. Знаешь, Фрэнк, мне что-то не хочется становиться цивилизованным юным джентльменом. Присоединяюсь. Прежде чем браться за маски, друзья решили взглянуть на объявление, нет ли там еще какого подвоха. Они пошли в вестибюль и прочли на доске. Объявление. Первое. Воспрещается раскрашивание респираторных масок так называемыми опознавательными узорами. Маски должны быть однотонными. Каждый ученик обязан написать на груди и на спине своего скафандра свою фамилию буквами вышиной в один дюйм. Второе. Ученикам предписывается носить рубашки и обувь, ботинки или тапочки повсюду, кроме своей комнаты. Третье. Содержание домашних животных воспрещается. В отдельных случаях, если животные представляют научный интерес, может быть рассмотрен вопрос о содержании их в биологической лаборатории. Четвертое. Воспрещается хранить в комнатах продукты. Учащиеся, получающие продуктовые посылки от родителей, должны сдавать их сестре-хозяйке и брать продукты в разумных количествах после каждого приема пищи, кроме субботнего завтрака. На чаепитие в свободное время по случаю дня рождения и тому подобное следует получить особое разрешение. Пятое. Ученики, лишенные воскресных привилегий за нарушение дисциплины, могут читать, заниматься, писать письма, играть на музыкальных инструментах. Им не разрешается играть в карты, заходить в комнаты других учеников, а также покидать территорию школы под каким бы то ни было предлогом. Шестое. Ученики, желающие воспользоваться телефоном, подают письменное заявление установленной формы, после чего получают ключ от телефонной будки в канцелярии. Седьмое. Ученический совет распускается. Ученическое самоуправление будет восстановлено только в том случае, если вся школа заслужит это своим поведением. М. Хоу. Директор. Джим свистнул. Фрэнк сказал. «Нет, ты видел такое? Распустить ученический совет. Подумать только. А на то, чтобы почесаться, тоже надо и спрашивать разрешение. За кого он нас принимает?» «Откуда я знаю, Фрэнк, а у меня рубашки нет?» «Я тебе одолжу футболку, пока не купишь». «А ты посмотри на третий пункт и сделай выводы». «А что такое?» Джим перечел объявление. «Ты бы пошел и подлезался к биологу. Может, он возьмет Виллиса?» «Что?» Джим просто не связал параграф о домашних животных с Виллисом. Он не думал о Виллисе, как о животном? «Нет, Фрэнк, я не могу. Он будет ужасно несчастен». «Тогда отправь его лучше домой, и пусть твои о нем позаботятся». «Не стану я этого делать». «Не стану», – заартачился Джим. «Что ж ты тогда будешь делать?» «Не знаю». Джим призадумался. «А ничего. Просто буду его прятать. Хоу не знает даже, что он у меня есть». «Ну, может и пройдет, если никто не заложит». «По-моему, наши парни на это не способны». Они вернулись к себе и попытались смыть узоры с масок. Нельзя сказать, чтобы с большим успехом». Краска въелась в пластмассу, и друзьям удалось только размазать ее. Тут в дверь заглянул ученик по фамилии Смайт. Почистить вам маски ничего не выйдет, краска не отмывается. Я слышу это уже венный раз. Но по доброте душевной из желания послужить людям я покрашу ваши маски в естественный цвет. Четверть кредитки за маску. Я так и знал, что тут подвох, сказал Джим. Не хотите, как хотите. Давайте, решайте быстрее, клиенты ждут. Смитти, ты способен продать билеты на похороны собственной бабушки. И Джим достал четверть кредитки. «Это идея, как думаешь, поскольку убрать за билет? Смит достал жестянку, кисточку и быстро закрасил смелый орнамент Джима коричневато-оливковым лаком, точно под цвет маски. Ну вот, через пару минут высохнет. А ты как, Саттон? Давай, кровопийца. Так-то ты отзываешься о своем благодетеле. «У меня в женской школе важные свидания, а я тут трачу драгоценное субботнее время, выручая вас». И Смайт столь же быстро обработал маску Френка, «Вернее сказать, сшибаешь денежки для свидания», – заметил Джим. «Смитти, что ты скажешь насчет хитрых правил, которые придумал новый шеф? Покоримся или поднимем вой?» «А зачем поднимать вой?» Смайт собрал свои орудия. «На всем можно сделать бизнес. Стоит только приложить мозги». Когда вы в затруднении, обращайтесь к Смайту. Обслуживаем в любое время. Он задержался на пороге. А про билеты на похороны никому не говорите. А то бабушка захочет урвать долю, пока не померла. У старушкина это большой нюх. «Фрэнк», — сказал Джим, когда Смайт ушел, — «не нравится мне этот парень». «Зато он нас выручил», — пожал плечами Фрэнк. «Давай отметимся. Пусть нас вычеркнут из черного списка. Давай». Он мне напомнил, как док говорил, «Какой закон не прими, он всегда открывает новую лазейку для мошенников». «Не обязательно. Пошли». У кабинета директора стоял длинный хвост и очередных впускали по 10 человек. Ху быстро осмотрел их маски и перешел к аннотации. «Надеюсь, юные джентльмены, это послужит вам не только уроком аккуратности, но и уроком внимания. Если бы вы прочли сегодня объявление – то подготовились бы к инспекции, что до самого нарушения. Я хочу, чтобы вы поняли, дело здесь не только в детских дикарских рисунках на ваших средствах защиты, как бы и не безобразно подобная живопись сама по себе. Он помолчал, чтобы убедиться, что его слушают. Нравы в колониях вовсе не обязательно должны быть грубыми и вульгарными. Как глава этого учебного заведения я намерен искоренить все пороки, внедренные в вас домашним воспитанием. Главная цель воспитания, если не единственная, это созидание характера, а характер создает только дисциплина. Считаю, что я как нельзя лучше приспособлен для этой задачи. Перед тем, как прибыть сюда, я 12 лет преподавал в военной академии в Скалистых горах. Это превосходнейшая школа, школа, которая выпускает мужчин». Он снова остановился. То ли перевести дыхание, то ли дать слушателям проникнуться своей речью, Джим пришел сюда только за тем, чтобы у него со спины сняли ярлык нарушителя. Однако высокомерие директора и особенно его высказывание о колониальном доме как об источнике дурного воспитания, в конце концов, вывели Джима из терпения. «Мистер Хоу», — сказал он. «Да, что такое? Здесь не скалистые горы, а Марс и не военная академия. Изумление и гнев мистера Хоу были столь велики, что в какой-то момент казалось... Не то он совершит рукоприкладство, не то его хватит удар. Затем он овладел собой и процедил сквозь зубы. «Ваша фамилия?» «Марло, сэр. Джеймс Марло». «Было бы намного лучше для вас же, Марло, если бы здесь была военная академия. Остальные могут идти. Воскресные привилегии восстановлены. Марло, останьтесь». Когда все вышли, Хоу сказал «Марло». «Нет на свете ничего отвратительнее наглого, неблагодарного». «Не знающего своего места юнца. Вы получаете прекрасное образование исключительно благодаря компании, и вряд ли вам пристало дерзить людям, которых компания поставила наблюдать за вашим обучением и содержанием. Вы и это?» Джим молчал. Хоу сказал резко. «Ну же, говорите, юноша, признайте свою вину и извинитесь, будьте мужчиной». Джим продолжал молчать. Хоу побарабанил пальцами по столу и, наконец, сказал – «Очень хорошо, ступайте к себе и обдумайте свое поведение. До понедельника у вас будет достаточно времени». Когда Джим вернулся к себе, Фрэнк восхищенно покачал головой. «Ну и отчаянный же ты парень». Надо же было кому-то сказать ему «Да уж, надо». «Каковы же твои дальнейшие планы? Перережешь себе горло или уйдешь в монастырь? Старый Хоу теперь будет постоянно держать тебя на мушке». Прямо небезопасно стало жить с тобой в одной комнате. «Какого черта, Фрэнк? Если ты так на это смотришь, поищи себе другого соседа. Тихо, тихо. Я тебя не брошу. Буду с тобой до конца». И с улыбкою мальчик мертвым упал. «Я рад, что ты ему все высказал. У меня не хватило бы смелости». Джим бросился на койку. «Не думаю, что смогу долго здесь выдержать. Я не привык, чтобы меня шпыняли». И издевались надо мной ни за что, ни про что. А теперь я буду получать двойную дозу. Что делать? А пес его знает. Здесь было так хорошо при старом штубе. Я думал, мне здесь будет просто здорово. Штубе был молодец. Ну что же остается, Джим, кроме как заткнуться, проглотить пилюлю и надеяться, что он забудет? Слушай, никому ведь это не нравится. Может, если мы объединимся, он сбавит ход? Вряд ли. Ты единственный, у кого хватило духу высказаться. Даже я и то тебя не поддержал, хотя согласен с тобой на сто процентов. А если мы все напишем родителям? «Всех и не заставишь», – покачал головой Фрэнк. «А кто-нибудь еще и настучит. Тогда тебя обзовут зачинщиком бунта или как-нибудь похуже». «И потом, что ты такого напишешь в письме? Чем ты докажешь, что мистер Хоу делает то, что он не вправе делать?» Я знаю, что скажет мой старик. Ну и что он скажет? Он мне много раз рассказывал про школу, в которой учился на земле, и как ему там несладко приходилось. По-моему, он даже гордится этим. Если я ему скажу, что Хоу не велел нам держать в комнате пирожные, он посмеется и все. Черт, Фрэнк, ведь речь идет не о правиле насчет продуктов, а обо всем вместе. Ясно, ясно. мне это ясно. А вот попробуй объясни моему старику. «Все, что мы можем рассказать, это мелочи. Нужны вещи посерьезнее, чтобы родители вмешались». К вечеру Фрэнк утвердился в своем мнении. Слух разнесся, и у них перебывала чуть ли не вся школа. Кто приходил пожать руку Джиму, а кто просто поглядеть на чудака, у которого хватило ума восстать против авторитета, обличенного властью. При этом выяснились два обстоятельства. Никому не нравилось новое руководство – и предпринятые им дисциплинарные меры, и никто не желал объединяться, считая это делом пропащим. В воскресенье Фрэнк пошел в Малый Сырт, в поселение землян, а не в соседний марсианский город. Джим, будучи под домашним арестом, остался в комнате, делал вид, что занимается, и беседовал с Виллисом. Фрэнк вернулся к ужину и сказал «Я тебе принес подарок», и кинул Джиму маленький пакетик. Спасибо, друг. А что там? Разверни, увидишь. Это оказалась кассета с записью нового танго, сделанной в Рио и доставленной прямо с земли на Альберте Эйнштейне. Называлась танго Квен Эсла Сеньорита. Кто эта девушка испанская? Джим был без ума от латиноамериканской музыки, и Фрэнк вспомнил об этом. Ух ты! Джим подошел к столу, вставил кассету в магнитофон и приготовился наслаждаться, но Фрэнк остановил его. Звонок на ужин. Давай лучше потом. Джим неохотно согласился, зато, вернувшись, прокрутил музыку несколько раз, пока Фрэнк не уговорил его позаниматься. Перед отбоем Джим еще раз поставил кассету. В жилом коридоре стало темно и тихо. Все отошли ко сну, но минут через пятнадцать сеньорита зазвучала вновь. Фрэнк рывком сел в постели. «Что за черт, Джим? Да выключи ты ее!» «Я не включал», – возразил Джим. «Это, наверное, Виллис. Кто же еще?» «Ну так заткни его, придуши его. Сунь его под подушку». Джим включил свет. «Виллис? А, Виллис? Ну-ка, прекрати шуметь». Виллис, похоже, даже не слышал его. Он стоял посреди комнаты, отбивал глазами такт и покачивался. В его блестящем исполнении звучали и маримба, и хор. Джим взял его на руки. «Виллис, ну заткнись, пожалуйста». Виллис продолжал концерт. Дверь распахнулась, и на пороге возник директор Хоу. «Так я и думал», – торжествующе сказал он. «Совершенно не считаемся с другими людьми. Выключите магнитофон и имейте в виду, вы не выйдете из своей комнаты весь следующий месяц». Виллис... Продолжал звучать. Джим попытался прикрыть его своим телом. «Вы что, не слышали?» – спросил Хоу. «Я сказал выключить музыку». Он прошел к рабочему столу и рванул выключатель. Поскольку магнитофон и так был выключен, Хоу только сломал себе ноготь. Он проглотил непедагогичное выражение и сунул палец в рот. Виллис приступил к третьему куплету. Хоу стал глядываться. «Куда он у вас подключен?» – гаркнул он. Не получив ответа, Хоу шагнул к Джиму и спросил, «Что вы прячете?» Оттолкнув Джима в сторону, он устремил недоверчивый и брезгливый взгляд на Виллиса. «Это еще что такое?» «Это Виллис!» – прокричал, чтобы заглушить музыку несчастный Джим. Хоу был не так уж глуп, до него мало-помалу дошло, что музыка исходит из этого странного мехового шара. А что такое Вилис? Можно спросить. Ну, это попрыгунчик. Он обитает на Марсе. В этот момент Вилис закончил выступление, пропев бархатным контральто Буэнос Ночис, и заткнулся на время. Попрыгунчик никогда о них не слышал. Их мало кто видел, даже среди колонистов. Они редко встречаются. Не так уж и редко. Это разновидность марсианского попугая, не так ли? О, нет! «То есть как он нет?» «Вовсе он не попугай. Он думает, что говорит. Он мой друг». Хоу оправился от удивления и вспомнил о цели своего визита. «Не имеет значения. Вы читали мой приказ о домашних животных?» «Да, но Виллис не животное». «Кто же он в таком случае?» «Да он просто не может быть животным. Все домашние животные – это чья-нибудь собственность, а Виллис никому не принадлежит. Он просто Виллис». Здесь Виллис включил следующий номер программы. То, что он слышал после последнего прослушивания танго. «Знаешь, когда я слышу эту музыку», — сказал он голосом Джима, «я забываю даже про старого паршивца Хоу». «А у меня он из головы не выходит», — продолжал Виллис голосом Фрэнка. «Хотел бы я набраться духу и сказать ему то же, что и ты, Джим. Знаешь, я думаю, у Хоу не все дома. То есть по-настоящему...» Поспорить могу, в детстве он был трусом. Вот и вырос такой. Хоу побелел. Доморощенный психоаналитик Фрэнк попал в самую точку. Он поднял руку, точно хотел ударить. Не опустил ее, не зная, кого, собственно, тут надо бить. Виллис поскорей убрал отростки и сделался гладким. «А я вам говорю, что это животное», – свирепо сказал Хоу, обретя дар речи. Он схватил Виллиса и пошел к двери. Джим закричал ему вслед. «Слушайте, мистер Хоу, вы не можете забрать Виллиса?» «Ах, не могу, вот как!» – обернулся директор. «Ложитесь спать. Утром зайдете ко мне в кабинет. Если вы тронете Виллиса хоть пальцем, я... я...» «Что ты? Никто твое сокровище не тронет. Сейчас же в постель, не то получишь как следует». Хоу повернулся и ушел, не посмотрев, как выполняется его приказание. Джим застыл, не сводя глаз с закрытой двери. По его щекам текли слезы, рыдания бессильного гнева сотрясали его. Фрэнк подошел и положил руку ему на плечо. «Джим, Джим, не надо так. Ты ведь слышал, он обещал не трогать Виллиса. Ложись в постель, а утром все уладишь. В самом худшем случае придется отправить Виллиса домой». Джим отмахнулся. «Не позволяй ему бесить тебя, Джим», настаивал Фрэнк. Если ты разозлишься, то сделаешь какую-нибудь глупость, и тогда ты у него в руках. Я уже разозлился. Знаю, оно и понятно. Но тебе надо остыть и подумать головой. Он тебя караулил, сам видишь. Чтобы он не говорил и не делал, ты должен сохранять спокойствие и не поддаваться, а то он доведет тебя до беды. Пожалуй, ты прав. Я знаю, что я прав. Так и док бы сказал. А теперь ложись спать. Но ни один из них не смог как следует заснуть в эту ночь. Под утро Джиму приснился кошмар, будто Хоу, марсианин-отшельник, а он, Джим, пытается развернуть его по своему разумению. К завтраку на доске снова появилось свеженькое объявление. Сего дня личное оружие надлежит хранить исключительно на складе. Ученик, ведавший его хранением, освобождается от своих обязанностей. Оружие будет выдаваться директором только в том случае, если ученик выходит за пределы школы и поселения. Ношение оружия в местах, не посещаемых марсианской фауной, не допускается. М. Хоу – директор. «Не понял», – сказал Джим по прочтении, – «к чему такая волокита? К тому же у большинства из нас есть лицензии». Школьники, как правило, и так хранили оружие на складе. Но кладовщик из учеников контролировал только тех, Кому еще предстояло получить лицензию. «Знаешь, что я думаю?» – поразмыслив, сказал Фрэнк. «Ну что? Это он тебя боится». «Меня? Почему? Из-за вчерашнего. Ты был готов его убить, и он это видел. По-моему, он решил вырвать у тебя зубы. А на нас, прочих, ему наплевать, сохраним мы оружие или нет». «Ты правда так думаешь? Хм... Может и к лучшему, что наши пистолеты сейчас при нас». «Весь вопрос в том, как тебе быть дальше». Джим задумался. «Я не собираюсь сдавать оружие. Отец бы этого не одобрил, я уверен. И потом у меня лицензия, я не обязан этого делать. Я выбил необходимое количество очков, прошел психологические тесты и принес присягу. Я имею такое же право носить оружие, как и он. Ладно, я за. Но лучше бы найти какую-нибудь лазейку перед тем, как ты пойдешь к нему». Лазейка нашлась за завтраком в лице Смайта. Фрэнк в полголоса посовещался с Джимом, и после еды они зазвали Смайта к себе. «Слушай, Смитти, — начал Джим, — ты у нас парень оборотистый, так ведь? Допустим, да и что же? Читал сегодняшнее объявление. Кто ж его не читал? Все уже бурчат по этому поводу. Ты будешь сдавать пистолет? Он у меня и так на складе. Зачем он мне сдался здесь? Мне мозгов хватает». Значит, тебя не будут вызывать по поводу сдачи. Теперь допустим, что тебе дали на хранение два пакета. Ты их не разворачиваешь и не знаешь, что в них. Как, по-твоему, сможешь ты поместить их в надежное, по-настоящему надежное место, так, чтобы выдать по первому требованию? Подразумевается, что я не должен никому говорить про эти э -э пакеты? Ясное дело, никому. Хм. Такая услуга будет дорого стоить. Сколько? «Я не могу с вас взять меньше двух кредиток в неделю». «Дорого?» – отрезал Фрэнк. «Ну, для друзей единовременно восемь кредиток до конца года». «Все равно дорого. Шесть кредиток – последняя цена. За риск надо платить». По рукам, сказал Джим, не дав Фрэнку торговаться дальше. Смайт ушел со свертками, а Джим отправился к директору.